Примечанием к романсам о короле Педро Жестоком. Личность короля Костили и Леона дона Педро в 1350-1369 годы, прозванного Жестоким за то, что, по словам современного ему летописца Лопеса де Аяла, многих убил он за своё царствование и ущерб причинил великий. Ещё при жизни была окружена легендами. Второй Дон Педро не пользовался симпатией авторов романсов. Больше повезло ему у позднейших драматургов, которые его прозвище жестокий поменяли на прозвище справедливый. Эпоха Педро жестокого, великого роста, белотелого, светловолосого и присусюкивающего в разговоре изобилует трагическими событиями между усобными и братоубийственными войнами. К слову сказать, и сам Дон Педро пал от руки своего брата Дона Энрике. Очевидно, что романсы о жестоком короле создавались среди его противников. Вчерная из хроники Лопеса де Аяла, который был непосредственным свидетелем многих кровавых происшествий, к личности Донна Педром обращались многие: историки, поэты, драматурги. Среди них Лопе де Верга, Тирсу де Молина, Моретто, Герцк Ривас, Сурилиен. Дон Фадрике де Кастилья 14334-1458 годы. Внебрачный сын короля Костили Альфонса XI и брат Педро I Жестокого, по приказу которого был убит за участие в заговоре. Мария де Падилья умерла в 1461 году. Первая жена короля Педро Жестокого славилась красотой и интригами. Взятая мною у шупастатом, то есть у Мавров Донья Бланка, Донья Бланка де Борбон, 1338-1361 годы. Королева Кастилии и супруга Педро Жестокого. Конец примечаний к романсам о короле Педро Жестоком.